В Библии короля Якова начальная книга Писания именуется первой книгой Моисея. Первая книга Моисея, написанная в оригинале по-еврейски, начинается со слова «берешит». В библейские времена книгу часто называли по первому слову или первым словам – папские буллы, по сей день получают название по двум начальным латинским словам. Таким образом, еврейское название первой книги Моисея – «берешит» в начале. Поскольку первая книга Моисея начинается с рассказа о сотворении Вселенной, то нельзя не признать, что слово выбрано очень удачно. Вы уже заметили, что и я использовал это выражение как заглавие для книги, которую вы держите в руках. Впервые Ветхий Завет был переведен на другой язык, им оказался греческий, в третьем столетии до нашей эры. В греческом варианте Библии еврейская традиция использовать начальные слова в качестве заглавий была нарушена, и вход пошли Описательные заглавия. Первая книга Моисея получила название ⁇ Генезис ⁇ В церковно-славянской традиции ⁇ бытие ⁇⁇ примечание переводчика. В переводе с греческого ⁇ Генезис ⁇ происхождение ⁇ В ранних списках Библии не было принято делить книги на главы и отдельные стихи. Существующая ныне система глав и стихов впервые появилась в английской Библии в 1560 году. Деление не всегда логично, но от него уже поздно отказываться, тем более что-либо менять. За 4 века оно осело в ссылках, комментариях, алфавитных указателях, и перечеркнуть полезность этой справочной литературы не дано никому. Стих первый. В начале сотворил Бог небо и землю. Самая первая фраза Библии утверждает, что у всего сущего когда-то было начало. Почему бы и нет? Вполне естественно, все известные нам объекты имели свое начало, и вы, и я когда-то родились, а до этого мы не существовали, по крайней мере, в том виде, как сейчас. Повседневные наблюдения подтверждают справедливость этого в отношении всех прочих человеческих особей, и всех растений, и животных, словом, всего живого. Более того, многие предметы, что нас окружают, это творение человеческих рук, И до того, как все они обрели свою форму, их тоже как бы не было, или они были в какой-то иной форме. Если у всего живого и у рукотворного было начало, напрашивается мысль о том, что это правило могло бы иметь универсальный характер. И у вещей, которые ни живыми, ни рукотворными не назовешь, тоже могло бы быть начало. Во всяком случае, все примитивные попытки вникнуть в суть Вселенной начинаются с объяснения того, как она началась. Это кажется настолько естественным, что, пожалуй, и в древности вряд ли кому могло прийти в голову поставить под сомнение концепцию начала, при том, что по поводу деталей бушевали изрядные споры. Да и с научной точки зрения – Начало имело место не только у Земли, но и у всей Вселенной. Не значит ли это, будто Библия и наука пришли к согласию в этом вопросе? Да, пришли, но согласие это не принципиальное. Между библейским утверждением о начале всего сущего и научной точкой зрения на начало Вселенной огромная дистанция. Постараюсь объяснить, в чем тут дело, поскольку эта дистанция выявляет все последующие точки соприкосновения между библейскими и научными воззрениями, а также, если на то пошло, и все последующие точки несоприкосновения».